Правда, наружность Роландо не говорила в его пользу. Это был рослый человек с длинным лицом и носом, напоминавшим клюв попугая. Будучи на вид не так уж страшен, он тем не менее походил на самого отъявленного мошенника. Я не ошибся в своих предположениях. Вечером я убедился, что Дон Дернальдо обратил серьёзное внимание на атамана И, по-видимому, составил себе о нём такое мнение, что безусловно поверил бы всем дивным историям, которые я мог рассказать ему об этой личности, если бы посмел о ней заикнуться. Жюль Бласс спросил он меня: "Кто тот верзило, которого я видел сегодня с тобою?" Я отвечал, что это некий Альгвасиль, думая, что дон Дернальдо удовлетворится моим объяснением и на этом успокоиться. Нон Но стал задавать мне разные другие вопросы, которые смутили меня, так как я вспомнил угрозы Роландо. Заметив это, он внезапно прервал разговор и лёг спать. Когда я на следующее утро управился со всеми своими обязанностями, он дал мне 6 дукатов вместо 6 реалов и сказал: Вот тебе жалование за то время, которое ты у меня прослужил. Ищи себе другое место, я не могу держать у себя лакея, у которого такие блестящие знакомства. Я попытался объяснить ему в свое оправдание, что знал Аль-Гвасила по Вальядолиду, где снабжал его некими лечебными средствами, когда занимался медициной. Отлично придумано, возразил Дон Бернальдо. Но так надо было ответить мне вчера вечером, вместо того, чтобы приходить за вмешательство. Сеньор, я постеснялся рассказать вам такие вещи. Вот причина моего смущения, отвечал я. Удивительная деликатность, заметил мой господин, легонько хлопнув меня по плечу. Право я не считал тебя таким хитрецом. Ступай, дружок, ты свободен. Я не намерен держать слуг, которые якшаются с ольгвасилами. Я немедленно отправился сообщить эту прискорбную новость Мелендесу, который сказал мне в утешение, что надеется найти для меня лучшее место. Действительно, спустя несколько дней он заявил мне. — Ну-с, Жильблас, друг мой, я принес вам... Такое отрадное известие, какого вы и не ожидали. Вы получите приятнейшую службу на свете. Я помещу вас к дону Матео де Сильва. Это знатный аристократ, один из тех молодых синьоров, которых называют пятиметрами. Я имею честь быть его поставщиком. Он забирает у меня сукно, правда, в кредит. Но с такими барами ничем не рискуешь. Они обычно женятся на богатых наследницах, которые уплачивают их долги. А если этого не случается, то купец, знающий своё дело, продаёт им всегда товары по такой высокой цене, что не потерпят убытка. Есте даже получит четвёртую часть следуемой суммы. Управитель дона Матео, мой близкий приятель, продолжал он. Пойдёмте к нему. Он сам представит вас своему патрону, и вы можете рассчитывать на то, что из уважения ко мне он и к вам отнесётся весьма доброжелательно. По дороге к палатам дона Матео купец сказал мне: "Считаю нужным сообщить вам, что за человек управитель, дабы вы могли этим руководствоваться. Зовут его Григорио Родригес. Между нами говоря, он из простого звания. Но чувствуя склонность к делам, не пренебрёг своими дарованиями и разбогател, служа управляющим в двух богатых домах, которые разорились. Предворяю вас, что он очень щеклавин и любит, когда остальные слуги перед ним лебезят. Если им нужно добиться у своего господина даже самой ничтожной милости, они должны сперва обратиться к управляющему.